Глава 30. Радостный день. Через три дня после злополучного обеда, уже занявшего место в истории легендарных семейных сборищ, Бэлла осознала, что готовится обвенчаться с мужчиной, который еще до заката солнца уплывет из ее жизни. Члены семьи, свидетели их помолвки, сейчас с беспокойством ожидали венчания. — Пожалуй, это подойдет. — ответила Элис, разглядывая подругу, — хотя могла бы надеть и что-нибудь более праздничное. — Нет, я нисколько не чувствую праздника, — буркнула Белла. Она не могла точно сказать, что именно она чувствует. Ей казалось, что все эти три дня она прожила в тумане. — Это платье красивое, но не свадебное, — продолжила Элис, поправляя складки на юбке. Взглянув на отражение Беллы в зеркале, она вздохнула. Но ты все равно выглядишь чудесно. Она обняла невесту за плечи и та сжала ее ладонь. Семья старалась поддержать Беллу. Элис провела все это время, помогая подготовить свадьбу и собирая собственные чемоданы, потому что она отправлялась в Америку на корабле Эдварда, как и было запланировано. Несмотря на все заботы, она находила время на то, чтобы провести последние часы с Беллой, обещая, что она еще приедет тетя Лавиния указала, что деньги совсем не такая плохая причина для первого замужества. А Эммот заявил, что большая часть этой трагедии исключительно на совести самой Беллы, и ей это не понравилось. Ее мать продолжала приговаривать, что Белла, по крайней мере, будет замужем и неважно, каковы условия брака. Розали просто предложила ей свое плечо, чтобы выплакаться, а отец мудро воздержался. От каких бы то ни было высказываний. Что же касается Эдварда, она выйдет за него замуж. В ней бурлило столько эмоций, что никакого другого выбора она найти не могла. Также она понимала, что очень сердита на него. Требуется время, чтобы все обдумать и на ясную голову разобраться в своих мыслях и чувствах, чтобы решить, хочет ли она провести всю свою жизнь с ним. Но, к сожалению, Времени на все это не было. — Ты готова? — Элис подала ей руку. — Нет, ну уже ничего не изменишь. Поэтому лучше покончить с этим. Элис проводила ее из библиотеки в гостиную. Эдвард вместе с Джаспером Уитлоком уже стоял рядом с викарием. Избегая встречаться взглядом с Эдвардом, Белла заняла свое место рядом с будущим мужем. Священник начал церемонию. — «Ты не ответила на мое письмо!» Наклонившись, шепнул ей на ухо Эдвард. «Я не читала твоего письма!» Так же тихо ответила Белла. «Я не хочу, чтобы все вот так закончилось!» «Нужно было думать об этом раньше <къем> Леди Изабелла!» Священник кошлянул. «Да-да!» — резко ответила она. «Хочу! Да! Продолжайте!» Викарий удивленно посмотрел на нее и продолжил. Неужели ты не можешь дать мне шанс все исправить?» Его тихий голос звенел от возмущения, хотя Эдвард определенно не имел ни малейшего права возмущаться. «Сегодня нет». «Мистер Каллин, ваша очередь», — подсказал священник. «Я тоже хочу», — бросил Эдвард. «Я в этом не сомневаюсь», — пробормотал викарий и продолжил церемонию. «Ты хочешь погубить меня?» — сказал Эдвард, чтобы слышала только она. «Почему бы и нет?» «Ты же покупил меня?» «Кольцо!» — священник повысил голос. «Полагаю, кольцо есть?» «Оно у меня!» Эдвард схватил руку Беллы и поспешно надел ей на палец кольцо. Инкрустированное изумрудами, оно великолепно смотрелось и выглядело именно таким, как ей хотелось. Вернее, хотелось бы при других обстоятельствах. При взгляде на него Белла вспомнила изумрудные глаза Эдварда и у нее защемило сердце. «Откуда оно у тебя?» — спросила Белла, не отрывая взгляда от кольца. «Это кольцо моей матери. Ты повсюду носишь его с собой? На случай, если подвернется наследница, на которой стоит жениться». Белла бросила на него язвительный взгляд. От стоящих позади них донесся стон. «Нет, его хранил отец». «Да чего удобно?» «Не совсем. Отныне вы муж и жена», — объявил викарий. При этих словах обычно обмениваются поцелуем, однако, полагаю, вы не станете этого делать? — Безусловно, нет, — выпалил Эдвард. — Я скорее умру, — одновременно провозгласила Белла. — Тогда все. — Священник, — захлопнул молитвенник. — Да хранит Господь вас обоих. Вам это необходимо. С этими словами он торжественно покинул комнату. — И все довольны, — заметила Виктория. — Значит, все? — обратилась к отцу Белла. Документы подписаны и в порядке. Граф Свон кивнул, а леди Свон весело объявила. — В столовой приготовлен восхитительный завтрак. — Ты должна понять, что я сегодня уезжаю и не знаю, когда вернусь, — сказал Эдвард. — Уверена, что мужественно перенесу это. — Я договорился со своим поверенным. Он позаботится обо всем, что тебе может понадобиться. Да — До чего внимательно с твоей стороны. — Эдвард. Долго молча смотрел на нее. Белла увидела в его изумрудных глазах неподдельное сожаление и что-то еще. На мгновение у нее возникло желание броситься к нему в объятия. Но она сама, не понимая почему, этого не сделала. Эдвард коротко кивнул на прощание. Тогда всего хорошего, Белла. Всего хорошего. У нее в горле образовался комок. Еще секунда и ее решимость дрогнет. Она просто стояла и смотрела ему вслед, не зная, что делать. К ней подошла Элис и крепко обняла ее. «Я буду скучать по тебе, Беллс!» Белла почувствовала, как миниатюрное тело ее подруги содрогается в рыданиях. А когда Элис посмотрела на нее, лицо было немного красным, а из глаз текли слезы. «О, Элли! Белла еще раз крепко обняла ее, и только сейчас подумала о том, что она может больше никогда ее не увидеть. Нет, она обязательно приедет в Балтимор, чтобы навестить ее. Когда-нибудь. Прости меня. Со всеми этими переживаниями, подготовкой к свадьбе, переговорами, они так и не успели нормально попрощаться. Прости меня, пожалуйста. Я тоже буду очень скучать по тебе. За это короткое время Элис успела стать для нее настоящей подругой. Еще одним человеком, без которого Белла теперь не представляла своей жизни. Уже вторым, дорогим человеком, который покидает ее. Белла опять взглянула в сторону двери, через которую увидела стоящего рядом с экипажем Эдварда и наблюдающего за ними. Поймав ее взгляд, он отвернулся. «Белла?» Голос Элис опять привлек ее внимание. «Подумай еще раз». Она взяла ее руку и что-то вложила ей в ладонь, загнув пальцы. Еще раз коротко обняла и быстро удалилась, придерживая руками свою длинную юбку. Белла почувствовала подступающие слезы и прикрыла рот рукой. Она буквально взбежала наверх в свою комнату и захлопнула за собой дверь. Только теперь она осознала последствия своего поступка. Выйдя замуж за любимого человека, Она добровольно позволяет ему уйти из ее жизни, как будто его в ней и не было. Почему? Потому что она сердится? Потому что обижена? Потому что он ранил ее гордость? Белла с трудом сдерживала слезы. Для женщины, которую все считали разумной, ее поведение просто необъяснимо. Ее сердце разбито. Белла вспомнила выражение глаз Эдварда. Неужели и его сердце разбито? Она подошла к окну. Внизу на улице Эдвард и мистер Уитлок садились в экипаж. Видимо, Элис уже была внутри. Когда экипаж тронулся, Белла почувствовала, что задыхается. Она совершила величайшую ошибку в своей жизни. Так ли уж на самом деле важно, что сделал Эдвард и почему? Или что сделала она сама? Оба они не безгрешны. Единственное, что имело значение — они нашли друг друга несмотря на соглашения их отцов, обманы и наследство, о котором она даже и не подозревала. Белла опустила глаза на свою руку и разжала ладонь, в которой лежал последний подарок Элис. Это было письмо, письмо, которое она сама лично вчера безжалостно выкинула, письмо Эдварда. Белла тяжело вздохнула, распечатала его и принялась читать. Моя дорогая, дорогая Белла. Возможно, я лишился права называть тебя своей дорогой, но не теряю надежды. Я вполне понимаю твой гнев. Если связать известие о твоем наследстве с моей потребностью в деньгах, то этого более чем достаточно, чтобы осудить даже ни в чем не повинного человека. А я определенно к таким не отношусь. Белла, я полюбил тебя еще когда считал Розали, когда думал, что у тебя нет ни гроша. Самым ужасным в моей жизни стал тот момент, когда я узнал, что мое финансовое положение не позволяет мне быть женщиной, похитившей мое сердце. А самым лучшим, когда я открыл, что женщина, на которой я должен жениться, и женщина, на которой я хочу жениться, один и тот же человек. Мне надо было сразу же все рассказать тебе, но чем дольше я позволял длиться обману, тем сильнее боялся, что мои ошибки могут стоить мне того, чего я больше всего хочу, чтобы ты, как моя жена, была рядом до конца моих дней. Надеюсь, когда-нибудь ты простишь меня. Ты сказала, что любишь меня, когда я пользовался именем другого человека. Но теперь я понимаю, это было сказано, чтобы проучить меня. Этот урок я усвоил, дорогая Изабелла. Но каковы бы ни были обстоятельства, я уверен в правдивости твоих слов. Не могу поверить, что чувства в моем сердце остаются неразделенными, их слишком много для одного человека. Мое сердце не одиноко? Завтра мы станем мужем и женой, и завтра же я должен возвратиться домой, у меня нет другого выбора. Горячо молюсь, чтобы ты решила сопровождать меня. Если этому все же не суждено случиться, ты должна знать, не может быть ни вопросов, ни сомнений в том, что я вернусь. У тебя всегда останется твой Эдвард.